Глава ГОСТИ л а а в четыре г СЕХАЛИСЬ ъ РАНО Они прибыли в повозках, в двухколесных шарабанах, в старых кабриолетах без покрывал, в каретах с кожаными занавесками, а парни из соседних деревень приехали в телегах, в которых они стояли, держась друг за друга и за края, чтобы не упасть, так как лошади бежали быстро и сильно трясло. Некоторые гости прибыли из мест, находившихся на расстоянии десяти километров, из Годервилля, Норманвилля и Кани. Были приглашены все родственники обоих семейств, помирились с друзьями, с которыми были в ссоре, позвали знакомых, давно потерянных из виду. Через каждые полчаса слышалось щелканье кнута за изгородью. Вскоре отворялись ворота, повозка въезжала во двор. Она лихо подкатывала к ступенькам крыльца, круто останавливалась, и из нее со всех сторон вылезали с е д а к и потирая колени и распрямляя плечи. Дамы были в чепчиках, в платьях городского покроя, носили золотые цепочки с часами и пелерины с концами, скрещенными у пояса, или цветные платки, приколотые на спине булавкой, открывавшие сзади их шеи. и и м а л ь ч к Одетые так же, как их отцы, казалось, были сильно стеснены в своем новом платье. Многие из них в тот день впервые в жизни надели сапоги. А рядом с ними, затаив дыхание, стояла какая-нибудь четырнадцати или шестнадцатилетняя девочка, кузина или старшая сестра, в белом платье, сшитом ко дню первого причастия и удлиненная для этого случая, сконфуженная, красная от смущения, оторопелые с жирными от розовой помады волосами и очень боявшиеся запачкать свои перчатки. Для того, чтобы распрячь все повозки, не хватало конюхов, и господа, засучив рукава, принялись за это дело сами. Сообразно различию общественного положения, они были одеты в сюртуки, куртки и пиджаки. Все это были новые одежды, пользовавшиеся бережным почтением всей семьи. и вынимавшиеся из шкафа только в особо торжественных случаях. Сюртуки с длинными полами, которые развивались по ветру, с цилиндрическими воротниками, с карманами широкими, как мешки. Пиджаки из толстого сукна, в к о т о р о м обыкновенно полагалась какая-нибудь фуражка с медным ободком на козырьке. Полуфраки, очень короткие, с двумя пуговицами на спине, пришитые рядом, как два глаза, с фалдами, как будто обрубленными топором плотника. А некоторые из гостей, ну, а эти, конечно, должны были сидеть за обедом в самом конце стола, были в парадных блузах, то есть в блузах с отложными воротничками, с мелкими складками на спине, низкоподпоясанными матерчатым пояском. А рубахи на груди вздувались, как панцири. Все были свежо острижены, так что уши оттопыривались, и щеки были тщательно выбриты. Некоторые вынуждены были подняться до рассвета, чтобы побриться и в темноте разукрасить себе лицо диагоналевыми порезами под носом или вдоль щек, и ссадины на их коже величиной с трехфранковую монету успели воспалиться в дороге от ветра, отчего все эти белые, толстые и расплывшиеся лица были испещрены розовыми, как жилки мрамора, пятнами. От фермы до Мэрии было не больше, чем полкилометра. Туда направились пешком, и пешком же вернулись обратно, как только церемония в церкви была окончена. В начале шествия и з в и в а л о с ь по полям одной сплошной цветной лентой вдоль узкой межи среди зеленых хлебов, но вскоре оно растянулось и разбилось на к у ч к е людей, которые останавливались, разговаривая друг с другом. Впереди со скрипкой шел музыкант. Скрипка была разукрашена пестрыми бантами. За ним следовали новобрачные, а потом родные, знакомые, все вперемешку, а сзади шли дети, втихомолку шаля, срывая к о л о с ь я овса и стараясь ускользнуть от надзора взрослых. «Платье Эммы». слишком длинная, волочилась по земле. Она часто вынуждена была останавливаться, чтобы приподнять шлейф. Осторожно, тонкими пальцами в перчатках, вынимала она из подола колючки репейника и сухие былинки, а Шарль стоял около и ждал, пока она кончит. Старик Ро в новом цилиндре и во фраке, рукава которого покрывали его руки до ногтей, вел под руку госпожу повари-мать. А господин Бавари-отец, презирая до глубины души весь этот народ, явился запросто в сюртуке военного покроя и отпускал дешевые любезности молодой светловолосой крестьянки. Она приседала, краснела и не знала, что отвечать. Остальные гости толковали друг с другом о делах или толчками в спину заранее возбуждали себя к веселью. И если хорошенько прислушаться... то можно было различить треньканье скрипача, который продолжал играть в поле. Когда он замечал, что шествие от него отставало, он останавливался, чтобы передохнуть, долго натирал канифолью смычок, чтобы струны визжали громче, и снова пускался в путь, отбивая себе такт, то поднимая, то спуская шейку скрипки. Пиликанье инструмента уже издалека спугивало птичек. Стол был установлен в сарае, и на этом столе красовались четыре жарких, шесть фрикассе из цыплят, тушеная телятина, три б а р а н и х окорока посередине, прелестный жареный поросенок, окруженный тремя рядами колбас под щавелем. По углам стояли графины с водкой. Сладкий сидр в бутылках густой пеной вскипал вокруг пробок. и все стаканы заранее было до краев наполнены вином. Желтый крем дрожал на больших блюдах при малейшем толчке стола. На гладкой поверхности его завитушками из леденцов были выведены инициалы новобрачных. Для тортов и миндального теста был выписан кондитер из завито. Он в первый раз демонстрировал свое искусство в этой местности и поэтому отнесся к делу с большим рвением. Он сам подал к десерту свадебный пирог, вызвавший восторженные восклицания. Основанием пирога служил четырехугольник из синего картона, изображавший храм с портиками, колоннадами и лепными статуями в нишах, осыпанных звездами из золотой бумаги. Второй ярус составлял совойский торт, изображавший башню, окруженную бойницами из цуката, миндаля, изюма и апельсинных ломтиков. И, наконец, на верхней площадке, которая представляла собой зеленый лук со скалами, озерами из варенья и лодочками из ореховой скорлупы, был виден маленький амур, качавшийся на шоколадных качелях. Маленькие столбы их кончались бутонами живых роз. похожих на шарики. Ели до позднего вечера. Устав от долгого сидения, вставали, гуляли по двору, заходили в ригу сыграть партию в п р о б к е и снова возвращались за стол. Несколько человек к концу обеда задремали и начали храпеть. Но когда подали кофе, все снова оживились. Тогда затянули песни, стали состязаться в силе и ловкости. показывать фокусы, подымать тяжести при помощи большого пальца, пробовали взвалить себе на плечи телеги, сыпали непристойностями и целовали дам. Вечером, когда нужно было уезжать, то объевшиеся овса лошади не хотели становиться в оглобли. Они брыкались, подымались на дыбы и легались, рвались брую, а хозяева ругались или смеялись. и всю ночь под лунным светом по дорогам местечка неслись вскач-повозки, взлетая на рытвенных, перескакивая через кучу булыжника, задевая придорожные кусты. И женщины высовывались из-за занавесок и пытались ухватиться за вожжи. А те, кто остался в Берто, пили всю ночь на кухне. Дети же заснули под лавками. Новобрачная... у п р о с и л отца избавить ее от обычных свадебных шуток, и все же один из двоюродных братьев, торговец рыбой, он даже принес в качестве свадебного подарка две комбалы. Приготовился уже пустить ртом струю воды в замочную скважину, но старик Руо вовремя подоспел, чтобы остановить его. Он объяснил ему, что видное положение зятя не допускает подобного неприличия. Но двоюродный брат с большим трудом сдался на эти доводы. В глубине души он обвинял старика Руо в излишней гордости и подсел в углу к трем-четырем приглашенным, которым случайно несколько раз подряд достались за обедом плохие куски. Они тоже находили, что их плохо приняли, шушукались насчет хозяина и втихомолку желали ему разориться. Госпожа Бавари-мать рта не открыла за весь день. С ней не посоветовались ни о туалете невестки, ни о церемониале празднества. Она ушла рано. Но супруг ее, вместо того, чтобы последовать за ней, послал в Сен-Виктор за сигарами и курил до рассвета, попивая грок, приготовленный из кирша, напиток, совсем неизвестный присутствовавшим и снискавший ему еще большее уважение. Шарль, не отличавшийся остроумием, Ничем не блеснул во время пиршества. Он кое-как отвечал на остроты, каламбуры, двусмысленности, поздравления и развязные шуточки, которыми гости сочли долгом угощать его, как только был подан суп. Но зато на следующий день он казался совсем другим человеком. Его скорее, чем молодую, можно было принять за вчерашнюю девственницу. А по новобрачной... Ничего не было заметно. Самые остроумные не знали, что сказать, и тщетно старались выжить из себя что-нибудь, когда она проходила мимо. Но Шарль не пытался ничего скрыть. Он называл ее своей женой, говорил ей «ты», спрашивал о нею всех, искал ее повсюду и уводил во двор, где вдалеке между деревьями видно было, как он обнимал ее за талию, и шел с ней рядом, склонившись и прижимаясь головой к вырезу ее корсажа. Через два дня после свадьбы супруги отбыли. Шарль не мог надолго бросать больных. Старик Руо дал им свою коляску и проводил их до Вассенвилля. Там он в последний раз поцеловал дочь, сошел с коляски и пошел по направлению к дому. Пройдя примерно сто шагов, Он остановился и, увидев удалявшуюся повозку, из-под колес которой поднималась пыль, тяжко вздохнул. Он вспомнил день своей свадьбы, молодость, первую беременность жены. Он тоже был очень весел в тот день, когда увозил ее от ее отца к себе домой. Она сидела на лошади за его спиной, а лошадь рысью бежала по снегу, это было под самое Рождество. И поля были покрыты снегом. Она обнимала его одной рукой, а другой придерживала корзинку. Ветер р а з в и в а л длинные кружева е е норманского д головного платка, они задевали его по губам, и оборачиваясь, он видел около себя за своим плечом е е маленькое порозовевшее личико, тихо улыбавшееся под золотой бляхой на шапочке. Для того, чтобы согреть руки, она засовывала их ему за пазуху. Как давно все это было! Их сыну было бы сейчас тридцать лет. И он опять оглянулся и уже ничего не увидел на дороге. Он почувствовал себя опечаленным, как опустевший дом. Нежные воспоминания путались в его мозгу о туманенном парами п и р у ш к и с черными мыслями, и ему вдруг захотелось подойти к церкви. но он испугался, что это наведет на него еще большую грусть, и направился прямо домой. Господин и госпожа Шарль Бавари прибыли в тост к шести часам. Соседи подбегали к окнам, чтобы посмотреть на новую жену лекаря. Старая служанка вышла из дому, поздравила их с приездом, извинилась, что обед еще не готов, и предложила мадам до обеда осмотреть свой дом.